Глава пятнадцатая. Рита. Дни летели с бешеной скоростью, приближалось то самое торжество, о котором я до сих пор не сообщила своей маме. Честно говоря, ей сейчас было не до того. На днях состоялась операция. Я пока не успела навестить маму, поскольку мне все таки удалось устроиться на работу. Я повторно сходила на собеседование и, поговорив с начальником, уже на следующий день была в строю. Мне здесь было комфортно. Офис располагался недалеко от дома Алины, в квартире которой я жила до сих пор. Дело в том, что совсем скоро я должна была переехать к Артему, а перевозить свои вещи сначала из квартиры подруги в свою, а потом к нему. Было не слишком рационально. Кстати говоря, с Даниловым мы больше не виделись, хотя прошло уже почти две недели. Мне поступали сообщения о пополнении баланса, а вчера пришло одно от него самого. Там были указаны дата, время и место проведения нашей свадьбы. Она должна была состояться через три дня. Я ни о чем не стала расспрашивать. А на следующий день взяла свою банковскую карту и отправилась в свадебный салон. Одно за другим, примеряя платье, я крутилась перед зеркалом и мечтала. Мечтала, что выхожу замуж за человека, который любит меня, ценит и сдувает пылинки. За человека, который знает меня настоящую который делает каждую минуту моей жизни счастливой, а я люблю его в ответ. Раздался телефонный звонок, который вырвал меня из приятных мечтаний. «Рита, привет!» — в трубке послышался грубоватый голос Артема. «Привет!» — холодно ответила, расстегивая платье, которое мне совершенно не подходило. Молния заживала, и я невольно вскрикнула. Черт! — «Что случилось?» — спросил Данилов. «Не могу снять свадебное платье, молнию заела», — сказала я, пытаясь совладать с застежкой. «Ты выбираешь платье?» — голос Данилова казался удивленным. «Да, я наконец смогла выбраться из вороха ткани. Примеряю уже третье, и оно мне точно не подходит, как и два предыдущих. В каком ты салоне?» — быстро спросил Артем. «Я приеду, как раз звоню тебе по этому поводу». Артем, я сама в состоянии выбрать себе наряд». Отчеканила я, натягивая на себя одежду, в которой пришла. «Не сомневаюсь, но ты должна быть на высоте, Рита», — холодно произнес Данилов. «На торжестве будут репортеры и много полезных людей. Ты должна соответствовать». Меня задела его фраза. Было слишком неприятно слышать подобное. Я никогда не страдала отсутствием вкуса. Мои вещи всегда были модными и современными. Возможно, не такими дорогостоящими, но всегда качественными. Я продиктовала Артему адрес и направилась выпить кофе в соседнее здание. Заведение было очень стильным, в интерьере абсолютно все детали сочетались друг с другом. На стенах висели картины с очень жизненными фразами. Я зачиталась, не заметив человека, который плюхнулся на диван напротив меня. «Рита, привет!» Вот мы и встретились вновь. «Какими судьбами?» Мой бывший коллега Паша улыбался во весь рот. «Привет. Неожиданная встреча». «Да, по магазинам ходила», — уклончиво ответила я. «А ты как здесь оказался?» «Живу рядом», — ответил он. «Здесь варят лучше в городе кофе. Поэтому, если мне хочется выпить качественный напиток, то я иногда захожу сюда». «Да, здесь действительно вкусно», — ответила я, делая несколько глотков. Рид, я рад, что мы встретились». Мужчина переместился на диван, где сидела я. Хотел спросить, это правда, что вы с Даниловым вместе? Правда. Выдохнула я, не глядя на парня. Рит, ты меня извини, конечно. Почему-то я думаю, что ты мне врёшь. Не унимался Паша. Дело в том, что ты мне давно нравишься. Я бы хотел пригласить тебя на свидание. Паш, ты хороший парень, но я не вру. У нас с Артемом не самые простые отношения, но я в самом деле с ним». Я крутила кружку в руке, вырисовывая пальцем незамысловатые узоры. Я повернулась к парню, намереваясь распрощаться с ним, потому что Артем должен был с минуты на минуту приехать. Но Паша притянул меня к себе и прижался своими губами к моим. «Прости, Рита», — сказал он, срываясь с места. «Я должен был это сделать». «Пресный» не настоящий и не самый приятный. Таким был мой неожиданный поцелуй с Пашей. Он делал это совсем не так, как Данилов. Даже когда Артём злился на меня ненавидел, он целовал меня так чувственно и горячо, что подкашивались колени. Внутри меня все переворачивалось, а дыхание сбивалось настолько, что порой казалось, останавливалось совсем. Допивая свой кофе думала о том, как же я могла допустить что наши отношения с артемом перетекут в подобное русло все началось с его неприязни ко мне и моей симпатии к нему и мы бы продолжали мирно не переваривать друг друга если бы не та новогодняя вечеринка когда мне показалось что я и в самом деле нравлюсь данилову та ночь была волшебной несмотря на первую боль которую я все же испытала но артем был так нежен и внимателен ко мне что я решила, будто он искренен со мной в своих зарождающихся чувствах. Помню, как в течение недели я ждала от него звонка с предложением встретиться, сходить в кино. Но он позвонил лишь раз, вечером 1 января, когда Тимур попал в аварию. В конце концов, я не выдержала и набрала его сама. Артём разговаривал холодно и отстраненно, но на мое предложение приехать в гости ответил согласием. Тогда-то и начались наши случайные встречи. А я так не решилась поговорить с ним о нас. Со временем от моей симпатии, как мне казалось. Осталось лишь безудержное страсть и непреодолимое желание проводить с ним ночи. И каждый раз я говорила себе, что это в последний раз. Но эти разы, они не кончались. И вот спустя шесть лет мы все же разбежались. А потом конференция, вечеринка, алкоголь которую после того раза я поклялась больше не употреблять. И снова одна постель и незабываемая ночь. А утро больная голова и стыд от того, что я не удержалась. Да и как тут удержаться, когда почти год не было никого? А от одного только прикосновения Артёма внутри меня загорался огонь, который потушить было невозможно. А сейчас я сижу в небольшом кафетерии, жду того же самого Артема Данилова который столько лет не покидает мою голову и, кажется, сердце, для того, чтобы купить вместе с ним свадебное платье, а потом выйти за этого же человека замуж. Если бы мне сообщили об этом несколько месяцев назад, я бы не поверила и рассмеялась в лицо, потому что мы с Артемом были будто с разных планет, но по воле случая оказались в одной лодке. И если бы я знала сейчас, к чему это приведет то... Все равно поступила бы так же, потому что выбора у меня не было. Пока Данилов не подошел, я решила позвонить маме и сообщить о своей свадьбе. «Мамочка, привет. У меня для тебя новость». Я не стала юлить и решила сказать в лоб. «Привет, дорогая», — ласково произнесла мама. «Надеюсь, хорошая». Я выхожу замуж. Попыталась вложить в голос максимум радости. «Дочка, я даже не знала, что у тебя кто-то есть». Тихо сказала мама. Прости меня, я после смерти папа совсем отстранилась от тебя. Он хороший, добрый. Да, мам, он очень хороший человек. Добрый, внимательный, щедрый. Все в нем прекрасно. Мы женимся через три дня, сказала я. Сейчас он придет и пойдем выбирать платья. Поздравляю, дочь. Свадьба так скоро. Прости, что не смогу приехать даже не представляю когда меня выпишут мам ты и не волнуйся главное восстанавливайся быстрее распахнулась входная дверь и в кафе вошел артем спасибо моя девочка вздохнула мама я так рада за тебя наконец-то нашелся тот кто сможет тебя вытерпеть рассмеялась мама не обижайся моя дорогая сама знаешь твой характер не сахар не буду спорить улыбнулась я, не сводя глаз с мужчины, который устроился на диване напротив меня. «Ладно, мне уже пора. Люблю тебя, позвоню». Я положила трубку, раскаиваясь в том, что соврала маме. И как только меня угораздило во все это вляпаться. Мой будущий муж — совершенно непредсказуемый человек, и, честно говоря, мне уже страшно представить, что меня ждет в будущем. Если бы существовала хоть одна возможность избежать брака с ним я бы не задумываясь ей воспользовалась.